часть третья Восходят до небес, не сходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Псалл 106:26. Глава 28. 27 октября, 3 часа 10 минут по центрально-европейскому времени. Убирау, Германия. До рассвета оставалось еще не весть, сколько времени, и Джордан старался поудобнее устроиться на сиденье черного седана Mercedes S600. Из окна автомобиля он пристально вглядывался в темноту баварского леса, в котором еще властвовала ночь. Рядом с ним расположилась Эрин, а впереди за рулем сидел Корце, ведя машину настолько ловко и умело, словно специально демонстрировал им навыки использования сверхъестественных рефлексов, которыми он обладал. Марио Андретти в Колорадке. На всем протяжении извивающейся асфальтовой дороги по обеим ее сторонам стеной, упиравшейся в мрачное серое небо, стояли хвойные деревья. Со всех сторон клочья тумана – словно указывающие персты привидений, тянулись вверх над темными сугринковыми проплешинами. Джордан протер глаза. Ему надо было перестать ломать голову и передохнуть, как это рекомендует делать мужчинам, насмотревшимся фильмов ужасов. Реальность, в которую он попал, была настолько необычной и причудливой, что его воображение вполне могло отдохнуть, оставив его в покое. Он зевнул, все еще не отойдя от полета. Едва поднявшись на борт роскошного частного самолета, присланного из Ватикана, Стоун почти мгновенно заснул в одном из огромных удобных кресел. Трудно было поверить в то, что все это происходило в течение одной ночи. Прошло всего четыре часа с того времени, как они вылетели из Иерусалима, и реактивный самолет понес их на максимальной скорости на север. Когда их самолет приземлился в Мюнхене, Эрин осматривалась вокруг такими изумленными, только что раскрытыми после сна глазами, что он сразу понял, она тоже хоть немного, но поспала. Теперь Эрин, сидя рядом с ним и повернув голову, смотрела в свое окно. На ней были простые серые джинсы, белая рубашка и кожаный плащ, который дал ей кардинал. Джордан, просунув палец под высокий воротник своего плаща, провел им вокруг шеи. Воротник был ему немного тесен, но во всем остальном подаренный кардиналом плащ был намного лучше всех бронежилетов, которые ему приходилось использовать. К тому же он еще и выглядел как обычная куртка, хотя, учитывая, что их ждет впереди, такое защитное средство может оказаться и недостаточным. Корца, сидящий перед ними за баранкой, распростился со своей разодранной сутаной и сейчас тоже был в коже. Его черная куртка выглядела более эффектно, чем одежда эрен и Джордана, и, по всей вероятности, была пошита на заказ. Долгие ночные часы, которые они провели в небе, казалось, ничуть не повлияли на него. А спал ли он в самолете? А требуется ли ему вообще сон? С той минуты, как машина тронулась, Джордан не произнес ни звука, не желая отвлекать Корцу от дороги. Эрин тоже сидела молча, но, вероятнее всего, по другой причине. Стоун не мог рассмотреть ее. Даже после того, как он вручил кардиналу свое обручальное кольцо, Эрин, казалось, все еще его сторонилась. Он случайно заметил, как она, краем глаза, наблюдала за ним, стараясь сделать это незаметно и словно опасаясь открыто посмотреть ему в лицо. Зная он наперед, что его заявление о том, что он одинокий, сделало его менее интересным для нее, то передал бы кардиналу Бернарду это обручальное кольцо, оставшись с ним наедине. Но что Джордан вообще знает о женщинах? Весь год, прошедший после смерти Карен, он прятал это кольцо. Эрин, сидевшая рядом, зашевелилась. «Вот и деревня Эталь. Стоун, склонившись к ее окну, стал всматриваться туда, куда она показала. Впереди, в глубине соснового леса, горели фонари уличного освещения, освещая своим светом белые дома с коричневыми крышами. В этот ранний час большинство окон были еще темными». Место, мимо которого они проезжали, напоминало изображенный на почтовых открытках живописный вид деревни, стесненными на лицевой стороне геральдическими символами и надписью «Приятного пребывания в Баварии». Трудно было поверить, что эта скромная, ничем не примечательная деревня хранит мрачную тайну, благодаря которой она стала оплотом сангвинистов. Рун, не снижая скорости, промчался мимо. Через несколько крутых поворотов перед ними возникло величественное, поднимающееся ввысь сооружение в стиле барокко, по обеим сторонам которого тянулись вытянутые в линию строения с башнями. Куполообразная крыша в центре, упиравшаяся в небо, была увенчана массивным золотым крестом, сиявшим в лунном свете. Под бесчисленными арками, украшающими фасад, либо ютились разные статуи, либо в них были вставлены окна витиеватого вида. Этальское аббатство!» — с благоговейным страхом в голосе произнесла Эрин, выпрямляясь на сиденье. «Я всегда надеялась, что когда-нибудь его увижу». Услышав снова ее голос, Джордан буквально воспрянул. С душевным волнением в голосе она продолжала. «Людвиг Баварский выбрал это место для аббатства, потому что его конь трижды кланялся, оказавшись здесь». «А как можно заставить лошадь кланяться?» — изумился Джордан. — Очевидно, с помощью божественных сил, — предположила Эрин. Он ответил ей широкой улыбкой, а потом, наклонившись вперед, обратился к преподобному. — Это и есть тот монастырь Падра, о котором вы говорили. В нем функционирует секретный университет. Он расположен внутри. И еще я прошу вас называть меня Рун, а не падры. Машина притормозила, заворачивая за угол, и туча гранитной крошки взметнулась из-под шин. В лучах фар возникло простое здание, стоящее на заднем плане, белое, под красной шиферной крышей, более скромное и аскетичное, чем окружающие его строения. Оно оказалось наиболее соответствующим сангвинистскому стилю. Рун подвез их к одному, ничем не примечательному зданию и сразу резко остановился. Пастор выскочил из машины, даже не дождавшись, пока двигатель полностью остановится. Он замер возле седана, осматривая окружающие горы, двигая только глазами. Его ноздри раздувались. Эрин, намереваясь открыть дверь, взялась за ручку, но Джордан остановил ее. «Подождем, пока он не предложит нам выйти из машины. И, пожалуйста, застегните молнию на плаще». Он, насколько это было возможно, хотел защитить ее. Снаружи Рун медленно вертелся вокруг себя, словно готовился дать отпор нападению с любой стороны. Три часа восемнадцать минут. Рун напрягся изо всех сил, вслушиваясь в сердцебиение людей, спавших в расположенном по соседству монастыре. Он ощущал запах сосен, доносившийся из леса, и запах горячего металла от автомобиля. Он слышал мягкий свист рассекаемого воздуха. Это ночная сова летела над лесом. Слышал суетливую возню мыши-полевки возле своей ступни. Пока ничего опасного. Рун облегченно вздохнул. Хорошо быть одному ночью. Большую часть жизни он провел в помещении в молитве или в полях, занимаясь охотой. На то, чтобы любоваться природой, времени у него не было. Он был слишком занят войной. Когда Корца впервые надел на себя облачение своего ордена, новые, возникшие при этом чувства, напугали его. Они всегда напоминали ему о его сущности, не давая забыть о том, что на нем проклятие. Но вот теперь он стал ценить такие редкие моменты, когда мог остановиться и пообщаться с созданием Божьим со всей полнотой и без всякой утайки. Рун никогда не чувствовал такой близости к Богу, как в такие моменты одиночества. Он был намного ближе к нему, чем в те минуты, когда стоял на коленях в какой-нибудь подземной часовне. Рун решил побаловать себя еще одним вдохом. И тут женщина зашевелилась в машине, призывая его заняться порученным ему делом. корт состоял перед громадой главного здания и двумя его крыльями. Он внимательно смотрел на дальние окна, проверяя, нет ли в каком-либо из них наблюдателя. Нет, сейчас никто не шпионил за ним изнутри здания. Толстая дверь, расположенная внизу одного из меньших замков, была закрыта. Он напряг все свои чувства, стараясь услышать хоть что-то из-за крепкой и прочной деревянной обшивки этой двери, но изнутри не доносилось даже ударов сердца, и только шепот уловило его четкое ухо. «Рун, входи, пожалуйста. Все спокойно». Корца расслабился, услышав этот знакомый голос с немецким акцентом. Повернувшись, он быстро кивнул Джордану. У этого парня, по крайней мере, хватило ума на то, чтобы все это время оставаться вместе с Эрин в машине. Пара, неловко двигаясь и с громким шумом, раздражающим чуткое ухо Руна, выбралась наружу. Пока они были в безопасности, находясь в его тени, Рун поспешил к обитой деревом двери. Джордан стоял между Эрин и темным лесом, прикрывая ее с той стороны, откуда, вернее всего, можно было ожидать нападения. У него был хороший инстинкт. Рун подметил это еще раньше. «Может, этого и будет достаточно». Они еще не успели дойти до массивной двери, как она уже отворилась. Рун отошел в сторону, давая возможность своим спутникам пройти первыми. Чем скорее они покинут открытое пространство, тем лучше. Когда Джордан и Эрин, пригнувшись, проходили через невысокий дверной проем, Корца обернулся назад и в последний раз осмотрелся. Он не заметил ничего угрожающего, но чувство опасности все-таки не давало ему покоя.